Какое-то устройство поднималось к поверхности, вода струилась с его изогнутого верха, медленно открылся входной люк, выдвинулась рампа, она продвинулась по воде до самого берега, до сухой земли. Несколькими секундами позже два технических транспорта покатились по скату вниз, ударились о берег и направились в пещеру, и исчезли внутри. Джедаев никто не заметил. «Все надежно спрятано!» — кивнул Куайгон. «Лагерь нельзя увидеть с воздуха!» «Умно!» «Как мы проникнем туда?» — спросил Убиван. «Надо начать с пещеры. Я не видел, чтобы эти два транспорта проходили какой-то контрольный пункт», — ответил Куайгон, внимательно разглядывая вход в пещеру. «И я не думаю, что есть какие-то датчики вне пещеры!» Он повернулся к Ирите. «Оставайтесь здесь, пока мы не позовем вас!» Нет. «Если вы уйдете без меня, я пойду за вами!» Упрямо выставила подбородок Рита. Койгон нахмурился. «Тогда держитесь позади нас. Поймите, вы можете подвергнуть опасности миссию, если будете действовать торопливо. Вы будете следовать всем моим распоряжениям. Согласны?» «Согласна!» Рита слабо улыбнулась. «Я упрямая, но не глупая!» «Хорошо!» пробормотал Койгон. «Идемте!» Они двинулись, держась у самых скал, прячась за валунами. Потом бегом преодолели открытый участок пути до входа в пещеру. Куайгон и осматривались в поисках сканеров, но на всем пути до пещеры не увидели ни одного. Убиван предположил, что абсолютисты считали свое укрытие настолько хорошо спрятанным, что просто не удосужились оснастить подходы сканерами. Наконец-то они скользнули в темноту пещеры, Сразу справа был небольшой ангар, где находились гравелеты и небольшие спидеры. Здесь же стоял контейнер с куртками и комбинезонами, рабочей униформой техов. Коегон указал на них остальным, и все трое быстро взяли по комплекту. Рита спрятала волосы под кепкой, а саму кепку надвинула на лицо так, чтобы не быть узнанной. Чувствуя себя уже более-менее незаметными, они двинулись дальше, в пещеру. Светящиеся стержни, закрепленные высоко на стенах, еле-еле освещали коридор, но уже было видно, что пещера лишь казалась небольшой. По мере того, как они продвигались глубже, пещера расширялась и простиралась все дальше вглубь. Эта часть пещеры явно находится уже под водой, сказал Койгон понизив голос. Она куда больше, чем можно предположить при взгляде снаружи. Впереди показались несколько абсолютистов. В такой же униформе. Они шли в их сторону. Койгон на ходу кивнул им, приветствуя. Они кивнули в ответ и прошли дальше. Уф! перевела дыхание Рита. — Кажется, здесь достаточно много рабочих, и далеко не все они знают друг друга, пробормотал Койгон. Это хорошо. Оби-ван, ищи признаки каких-либо охранных систем в туннелях. Они могут указывать на место, где держат талу. Убиван чувствовал, как напряжен его учитель. Они были уже так близко. Он обратился к силе, чтобы обострить восприятие. Теперь у них уже не было права на ошибку. Если они будут захвачены, это будет означать задержку, которая может стоить тали жизни. Они остановились перед туннелем, который был оснащен компьютерным оборудованием. Это должно быть область технического контроля, предположил Куайгон. Он двинулся было в ту сторону. Но тут один из тех вышел из дюрастиловой двери и принялся проверять оборудование. Они пошли дальше, пропуская других существ, людей и не только. Некоторые из них кивали, приветствуя, другие быстро проходили мимо, сосредоточенные на своей работе. Рита отворачивала лицо в сторону, несмотря на ее маскировку, боясь быть узнанной. Обиван ван заметил коробку сенсора безопасности около одного из ответвлений туннеля. Он указал на него Куайгону. Посмотрим-ка, проговорил Куай оби убиван внимательно изучил вход в ответвление туннеля. Есть сканеры справа, но если мы проскочим над ними, они нас не зафиксируют. Куайгон тоже тщательно изучил датчики и сканеры. Да, они установили их слишком низко, сказал он. Я думаю, если мы используем пусковики тросов, мы легко сможем пробраться над ними. Видимо, у них не было времени для совершенствования охранной системы. Посмотрите на следы от инструмента вокруг датчиков. Все это было установлено совсем недавно». «Тогда, когда Балок привез сюда Талу?» — спросил Убиван. «Возможно». Койгун повернулся к Рите. «Вы должны остаться здесь. Вызывайте нас с помощью кнопки бесшумного сигнала на вашем кумлинке. Если возникнут проблемы, мы возвратимся как только сможем. Если появится патруль, идите обратно». Как если бы вы шли куда-то по делу, если услышите сигнал тревоги, уходите. Это не обязательно может означать, что Обиван и я захвачены. Не выключайте комлинг, и мы найдем вас. Рита кивнула. Со мной все будет в порядке. Обиван видел, насколько Куайгун не хочет оставлять ее здесь, но выбора просто не было. Он наблюдал, как учитель, тщательно прицелившись, направил трос с помощью пусковика высоко вверх метя в потолок ответвляющего туннеля. Затем он активизировал пусковую установку, и она подкинула его высоко вверх. Его голова почти коснулась потолка пещеры, но он благополучно миновал датчики и приземлился по другую сторону от них. Убиван надеялся, что у него этот трюк выйдет так же удачно. Он, сдерживая дыхание, проследовал за Куайгоном, запустил свой трос, потом активизировал запуск, Его быстро рвануло вверх, он также удачно разминулся с неровным каменным потолком туннеля. Он пролетел над рядами датчиков и был втянут в туннель, где и приземлился рядом с койгоном. Они поспешили вглубь по туннелю. В конце его были дюрастиловые двери в стене пещеры. Никаких систем безопасности там видно не было. Что теперь? Если летала там, то там вполне возможно может оказаться ее охрана. Куайгон закрыл глаза. Я не чувствую ее, сказал он тихо, но мы должны выяснить, почему этот туннель так тщательно охраняется, тогда как другие совершенно свободны для прохода. Мы должны войти и посмотреть. Он активировал световой меч и принялся резать дюростил, проделывая дыру достаточную, чтобы они могли пройти через нее. Затем Куэгун протиснулся внутрь комнаты, убиван следом. Они оказались в складском помещении. Заполненным контейнерами и ящиками. Не было ни признаков присутствия таллы, ни характерных тюремных устройств слежения. Вместо этого склад был заполнен взрывчатыми веществами. Ящики и контейнеры были помечены специальными знаками, означающими, что внутри них находятся чрезвычайно мощные взрывотехнические устройства. «Это должно быть как раз то, что они вывезли из лагеря горняков», — предположил Убиван а также купленное на черном рынке», — добавил Койгон. «Посмотри, это знак Моты. Здесь у них достаточно взрывчатки, чтобы сравнять с землей целый город». Убиван с беспокойством взглянул на учителя. «И что это значит? То, что они готовы взять власть силой, если понадобится», — ответил Койгон. «Но почему их планы так изменились? Насколько мы знали, абсолютисты делали ставку» на проникновение своих сторонников во власть и на обман. кой в последний раз быстро оглядел склад. — Пойдем, подаван. здесь нет ничего, что могло бы привести нас к тали. И мне не по душе, что мы оставили Эриту там одну. Это не говоря уже о том, что они оставили немаленькую такую дырку в дверях секретного склада, — подумалось у Бивану. Как только это обнаружат, весь комплекс будет стоять на ушах. Они отбежали обратно по туннелю главной пещере. Вдруг Убиван почувствовал волнение в силе. Его шаги замедлились так же, как и шаги Куайгона. Им не нужно было обсуждать это. Они оба знали, что они чувствовали. Что-то пошло не так. Они отпрянули назад к стене тоннеля, затем осторожно прокрались вперед. Отсюда уже было видно пещеру. Они увидели Эриту, окруженную патрульными. Было очевидно, что она пробовала обмануть их, но не слишком успешно. Она бросила отчаянный взгляд в сторону туннеля. Куэйгон положил руку на руку убивана, останавливая готового броситься на выручку подавана. Мы не можем, сказал он тихо, как только они увидят нас, они поднимут тревогу. Кто бы ни охранял Талу, они будут знать, что пещера была захвачена. Мы не можем так рисковать. Давай-ка посмотрим, что сделает Рита. Рита говорила громко, и ее голос... Эхом отозвался от стен пещеры. Дураки, разве вы не знаете, кто я? Я Ирита Дучевана. В сию же минуту свяжитесь с Элани. Мы помогаем абсолютистам, идиоты. Вы из рабочих? Начал был один из офицеров охраны. Я патриот! закричала Ирита. Дайте мне пройти. Сначала мы должны это проверить, сказал офицер. Вы пойдете с нами. Я этого не забуду, говорила Ирита, пока они окружали ее, чтобы увести я узнаю имена каждого из вас и вам это так не сойдет она сумела совсем не показать страха восхищенно сказал убиван да сработано было хорошо согласился кугон выходя из под прикрытия стены туннеля но к сожалению теперь нам придется спасать уже двоих кой и убиван немного подождали затем выскользнули из туннеля убиван мог видеть что его учитель Был встревожен таким поворотом событий. Они держались на безопасном расстоянии от Риты и патруля, но старались идти так, чтобы не упускать их из поля зрения. Охрана не повела ее дальше вглубь пещеры. Они направились к другому туннелю, вход в который тоже был оборудован охранной системой. Один из охранников набрал код, а затем повернулся так, чтобы его глаз был ровно напротив сенсора. Когда сенсор опознал его и дверь открылась, Они потащили Ириту куда-то вглубь туннеля. «Они могут держать там Италу», — сказал Убиван. «Без сомнений, это место, где они держат заключенных». «Скорее всего», — согласился Койгон. Он изучал вход в туннель. «И на этот раз нам не настолько повезло. Датчики размещены правильно, и нам не удастся войти, не привлекая внимания. Если датчики сработают, мы подвергнем опасности жизни Ириты и Талы. Абсолютисты не глупы». Они наверняка подозревают, что Эрита не в одиночку проникла в пещеру. Есть какие-то другие идеи? — Я думаю, что есть только одна вещь, которую нужно сделать, — ответил Койгон. — Нужна диверсия. Они направились обратно, к складу оружия и взрывчатки. Использовав все тот же метод, они благополучно миновали сенсоры и опять оказались в туннеле и побежали к помещению, где хранилась взрывчатка. Койгон... Быстро читал ярлыки на контейнерах. Мы должны быть осторожны, предупредил он. Если взрыв будет слишком сильным, мы рискуем разрушить пещеру. С другой стороны, взрывчатки должно быть достаточно, чтобы вызвать замешательство и хаос. Обиван не особо разбирался во взрывотехнике, поэтому он предоставил Куайгону самому выбирать необходимое. Куайгон протянул ему несколько упаковок, небольших взрыв пакетов, «Надо будет установить их подальше отсюда», — сказал он. «Если установить слишком близко, взрывы могут вызвать детонацию всего запаса». Он рассовал взрывчатку по карманам и за пазуху, прихватив также несколько таймеров. «Это должно сработать. Это не причинит вреда, но вызовет замешательство. А это все, что нам нужно. Как только мы освободим Риту, мы двинемся к выходу из пещеры». «Что, если мы будем обнаружены?» — спросил убиван. Тогда нас будут ждать именно там. Нам нужна униформа для таллы. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это дым и хаос. Обиван помнил, как Лэнс и Рини говорили о наркотике, который использовался для обездвиживания заключенных. Он был готов к тому, что Талла будет не способна идти или даже вообще двигаться. Койгон же, казалось, не хотел принимать во внимание эту возможность. Скорее, обеван! Нужно добраться до Эриты прежде, чем они успеют что-либо с ней сделать. Убиван побежал следом за Куайгоном, назад в пещеру. Они установили несколько зарядов глубже в пещере, потом ближе ко входу и у входа в туннель технического контроля. Затем поспешили назад, к ангару. — Мы заставим их задержаться, — сказал Куйгон. Это будет небольшой взрыв, но он должен уничтожить большинство их машин. На случай, если им придет в голову, нас преследовать. Попутно он прихватил униформу для Талы. А теперь можно возвращаться туда, куда они потащили Риту. Обиван видел, что его учитель сосредоточен, как прежде. Его взгляд был внимателен, движения точны. Да, Обиван чувствовал его беспокойство, но оно никак не проявлялось в словах или действиях Койгона. Он казался совершенно спокойным. Куда только делось давишнее отчаяние? Обиван восхищался тем, как его учитель сумел справиться со своими эмоциями, дисциплинировав и направив их на результат. Это было высшим примером того, как должен действовать джедай. Они были в шаге от первого туннельного ответвления, когда произошел первый взрыв. Пещера, казалось, вздрогнула, стены задрожали. Взвыла сирена. В пещерном зале появились абсолютисты, бежавшие изо всех туннелей. Сюда, к выходу! крикнул Куайгон. Он двинулся в этом направлении, чтобы не вызывать подозрений, и они с Обиваном сделали несколько шагов к выходу. Когда бегущие нагнали их и побежали дальше, джедаи повернули обратно, туда, куда и направлялись. Дым повалил в их сторону. Обиван заметил появившуюся вдруг фигуру, тут же исчезнувшую в дыму. Я думаю, это балок, сказал он Куайгону. Он направляется к складу взрывчатки. Они затаились у стены пещеры и наблюдали, как Балок, миновав сканеры, поспешил назад к туннелю. Идем за ним? – спросил Убиван. Подождем здесь. Мы знаем, что Таллы там нет. Когда он вернется, пойдем за ним, – ответил Куайгун. Другой взрыв расколол воздух. Показались клубы дыма. Похоже, технический центр, – сказал Куайгон. Внезапно. Из туннеля показался балок. Обиван сразу узнал его приземистую, мускулистую фигуру и мощный широкий шаг. Не обращая внимания на людей, мчащихся к выходу из пещеры, он кинулся в противоположном направлении. Кой гон мрачно кивнул: Когда дом горит, каждый хватает самое для него ценное. Он направляется к тали, согласился убиван. Два джедая последовали за ним. Обиван ожидал, что балок свернет в туннель. Которую вели Риту Но тот продолжал идти дальше Еще один взрыв Потряс пещеру На этот раз звук был несколько иным Топливные баки спидеров Отметил Куайгон Они прошли мимо туннеля Над которым значилось Вход в базу Обиван приметил это Это должен был быть вход В подводную часть секретного комплекса Балок неожиданно свернул В небольшой туннель без датчиков безопасности. Они зашли в туннель следом за ним. Осветительные стержни здесь не работали, и темнота была почти полной. Смутно видны были только дюрастиловые двери впереди. Балок остановился перед дверью, вводя код доступа. Убиван заколебался, не зная, что лучше предпринять. Но Куайгон уже бросился вперед, одним стремительным броском поравнявшись с балоком, уже шагнувшим внутрь. Дюрастиловая дверь скользнула, закрывшись за ними обоями.